Экспресс На другое утро, прогуливаясь по Приморскому бульвару Ниццы, Соколов вдруг ласково заглянул в глаза супруги. «Мари, ты удивишься, но я страшно соскучился по дому, по кривым московским улочкам, по борщу из трактира Егорова, по забавному буни с его непристойным попугаем, и, конечно, по коллеге Жеребцову, по сандуновским баням и по разбойникам, которых надо ловить». Весело по девичьи непринужденно расхохоталась Мари. Соколов, преодолев некоторую нерешительность, для него несвойственную, вдруг признался. «У меня, Мари, ты только не удивляйся, ощущение, что московским сыщикам предстоит решать какую-то небывалую задачу, и я должен быть там». «Что, фантазия, Полинарий Николаевич? Вещий сон Бернара? Скорее, это предчувствие, и я ему верю. В любом случае, сегодня же на вокзал. Мне тоже скучно здесь», — с слукавила Мари, желая угодить мужу. В тот же вечер экспресс понёс Соколовых к Белокаменной.